Один из людей когтя принес и сложил горкой у ног хука-автомат, два запасных магазина, гранату, складной нож, флягу и, похоже на спичечный коробок, серый пульт радиовзрывателя. «У этого с собой было», — сказал человек когтя и отошел в сторону. Буль коротко посмотрел на свои вещи, прикрыл глаза, тяжело вздохнул и вдруг сказал. «Слышь ты, хрюк, я согласен. Только по уговору все. Я веду вас к дому».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 Люди, собравшиеся поглазеть на пленника, оживленно переговаривались в предвкушении нового зрелища. Паленый понял, что сопротивляться бесполезно, и последние несколько шагов прошел не из давней звука. Ничего не понимающий пленник вопросительно посмотрел на Хука. Но тот лишь хмыкнул и кивнул на Паленого. «Узнаешь? Благодарного пациента!» боль понял что через несколько секунд будет разоблачен но деваться было некуда поэтому он осторожно провел рукой по лицу размазывая крови грязь и уставился на поленого что это за человек и почему крота называли его благодетелем боль не понимал но морально готовился к неминуемому развитию событий однако паный не спешил броситься в объятия благодетеля ну что же ты поленый издевательски спросил ганс «Столько времени провести в ожидании новой встречи и так стесняться, когда она состоялась!» Талкеры вокруг засмеялись, посыпали шуточки и подбадривающие возгласы. Чувствуя всеобщую враждебность к странному парню, но не понимая ее причины, больно нахмурился и гордо расправил плечи, подозревая, что смеются и над ним тоже. Маленый стоял перед Булем, сгорбившись.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 боль уже собрался, было метким ответом, поставить урода на место, но Палена не дал ему вставить ни слова. «Думал, что я чувствую себя должником, да хрен там! Это не ты, это зона меня спасла твоими руками, а ты просто жалкий старпёр!» Теперь Буль догадался, кто перед ним. Именно по вине этого человека бандиты уже второй раз пришли к озеру Крота. О парне, спасённом кротом и продавшим информацию о своём спасителе-бандитам, он слышал в первый же день после прибытия на озеро. В бешенстве Буль дернулся вперёд, позабыв о побоях и связанных руках, и повалился лицом в землю под дружный хохот сталкеров Хука. «Тьфу ты! Вот идиот!» – презрительно сплюнул на землю Палёны, равнодушно повернулся к Булю спиной и пошёл прочь. И только в этот момент до боли дошло, что Паленый прекрасно знал крота в лицо. Специально для портала сталкер-бокер.